Глава четвертая. Сердце в огне. Утром в субботу, набив рюкзаки, мы отправились в холл ждать ребят. Я была взволнована и напряжена одновременно. Когда я увидела, как Найт спускается по лестнице вместе со Скайем и Софиром, мой разум прояснился. Он надел черную рубашку, подчеркивающую его неотразимое тело, а джинсы обтягивали его совершенные формы. Скай широко ухмыльнулся и тут же пристроился рядом с Тандер. «Уверен, мы оба сегодня хорошо повеселимся». «Не выдумывай», — лаконично проворчала та в ответ. «Опять начинается», — тихо вздохнула Шэдоу. «Ну, лично я не могу дождаться праздника», — сообщил Скай и непринужденно заговорил с Шэдоу и Селестой. «Попозже заглянешь в свой рюкзак», — тихо прошептала мне Тандер. Ее усмешка при этом не обещала ничего хорошего. «Зачем? Что ты сделала?» «Ничего плохого. Мы просто подумали, что тебе стоит попробовать». «Я все еще не понимала, о чем идет речь». «Открыв рюкзак, я нашла небольшую коробочку, перевязанную красной лентой. Отдай ему, иначе потом пожалеешь. К тому же сегодня будет отличная возможность. Я специально отыскала для тебя коробочку, так что лучше сделай это». Они тайком упаковали браслет и спрятали его в мой рюкзак. С одной стороны, меня умилило то, как сильно они старались помочь мне. Но с другой стороны, я взглянула на Найта, дурачившегося со своими друзьями. «Разве я могла?» Мы вызвали наши порталы и через секунду оказались у цели. При входе в парк каждый получил карточку, на которой были перечислены разнообразные аттракционы. Предложение оказалось таким большим, что за день мы могли бы оселить только небольшую его часть. «Итак, откуда начнем?» — спросил Скай. «Как насчет башни свободного падения?» — предложила Тандер, жадно изучая план. «Я за!» — согласился Найт, и остальные тоже кивнули. «Только Скай остался необычно тихим». Дойдя до башни свободного падения, мы отстояли короткую очередь и заняли свои места. Скай заметно побледнел, а когда все началось, последние краски исчезли с его лица. К тому же я несколько раз услышала сдавленные крики с его стороны. После поездки он оперся на плечо Найта и, согнувшись, шел рядом с ним. «Боже, мне так плохо! Зачем ты пошел с нами?» — спросил Найт. «Да-да, сейчас все равно уже ничего не поделаешь». Он тяжело опустился на ближайшую скамейку и положил голову себе на колени. Кто бы мог подумать?» — сказала Тандер с торжествующей улыбкой. «Давай, смейся надо мной!» — рявкнул он на нее. «Мы подождем, пока ты не придешь в себя», — предложил Сафир и сел рядом с ним. «Мы сделали так же». Найт и Сафир то и дело подтрунивали над другом, заставляя смеяться и нас. Через несколько часов мы покатались уже на многих аттракционах. Скай храбро ходил вместе с нами даже на самые быстрые горки, не выказывая ни малейшей слабости, хотя его лицо оставалось белым, как полотно. Я подозревала, что он стоически переносит все испытания, в первую очередь из-за тандер. Похоже, он не хотел, чтобы она снова потешалась над ним. Селеста предложила пойти на одно из многочисленных шоу. Через несколько минут должны были начаться ужасы инсендиума. Мы снова встали в очередь, оказавшись почти самыми последними. Все больше людей исчезало в здании, пока, наконец, не подошла наша очередь. «Мне жаль, там не хватит места на семерых». «Один из вас должен остаться снаружи», — заявил мужчина на входе. «Никаких проблем. Я останусь здесь», — сказал Найт. «Думаю, я тоже откажусь», — добавила я быстро. Но Селеста уже увлекла меня за собой. «Пошли, иначе мы не сможем сесть вместе». «До скорого», — сказал Скай и помахал своему приятелю, удаляющемуся от здания. «Но мы же не можем оставить его одного. Все-таки мы празднуем его день рождения. Не переживай». «Шоу ему все равно не особенно нравится. И поверь, долго в одиночестве он сидеть не будет», — заявил Скай, подмигнув. Селеста довела меня до ряда, где еще оставались свободные места, и усадила в соседнее кресло. Я сидела как на раскаленных углях и пустым взглядом смотрела на сцену. Шоу началось. Засверкали яркие огни, и из сосуда, похожего на бутылку, выпустили первое существо. Это оказалось небольшое создание с рожками и острой мордочкой. Оно напомнило мне горгулью. Демон носил золотой ошейник, и мускулистый бородатый парень таскал его на цепи. Он дернул за нее, и чудовище взлетело, плюясь огнем. Когда на сцену вышел другой мужчина и начал мучить существо заклинаниями, публика восторженно захлопала в ладоши. Снова и снова демон пытался защититься, но в конце концов весь израненный с хрипящим стоном опустился на землю. Из его рта струилась кровь, окрашивая дерево под собой в темно-красный цвет. Наконец мужчина добил его очередным заклинанием не успели труп унести, как вывели следующего монстра. Мне стоило больших усилий смотреть на происходящее. Я не могла понять, как что-то подобное могло считаться удовольствием и восхищать публику. Спустя полчаса шоу, наконец, закончилось, и толпа устремилась на улицу. Остальным, похоже, представление понравилось, поэтому я даже не пыталась обсуждать с ними это. Я уже успела понять, что мое мнение никто не разделяет. Вместо этого принялась высматривать Найта. Я обнаружила его немного дальше на скамейке. Он был не один. Две девушки сидели рядом и непринужденно флиртовали с ним. «Я же сказал», — ухмыльнулся Скай, — «его нельзя оставить одного даже на пять минут». Я предпочла бы не слышать этого. Однако могла и сама догадаться, что с Найтом тут же заговорят, как только представится шанс. Он оживленно общался с девушками и заметил нас только тогда, когда мы оказались прямо перед ним. «Похоже, ты неплохо повеселился и без нас» с улыбкой произнес Скай и с интересом посмотрел на девушек. — Это твои друзья? — спросила одна из них. У нее были светлые волосы и очень красивое лицо. Не ожидая ответа, она объяснила. — Я Мелоди, а это моя подруга Саммер. Она показала на вторую девушку с белоснежными волосами, не менее привлекательную. Скай тоже представился и представил остальных. — В какую школу вы ходите? — спросил он. — В сан мельдран «Если вам это говорит о чем-то?» «Это государственная школа». «Ясно», — ответил он, — «у вас там такая шикарная форма». «Да, это первое, что бросается в глаза парням». Мелоди издала короткий смешок, похожий на ржание, от чего я, вздрогнув, посмотрела на нее. Этот ужасный громкий смех не очень шел этой довольно красивой девушке. Тандер, похоже, тоже с трудом могла выносить этот флирт, потому что ее лицо постепенно мрачнело. «А в какую школу ходите вы?» — поинтересовалась Саммер. — В Рольденбург, — ответил Скай. — Мы в шестнадцатом. — Ух ты, значит, вы учитесь в одной из элитных школ. Это действительно впечатляет? — похвалила Мелоди. — Наверное, сейчас у вас много дел, связанных с будущей карьерой, ведь так? — Скай кивнул. — Вы уже знаете, в какой области хотите работать? — спросила Саммер. — Я хочу быть врачом, — гордо ответил Скай. — Ты и врач? Пациентам проще сразу застрелиться. — тут же фыркнула Тандер. Он ненадолго нахмурил брови, но его взгляд сразу просветлел, когда Мелоди восторженно хлопнула в ладоши. «Как здорово! Мой отец работает главврачом в Толгриенской больнице. Если хочешь, я спрошу его о стажировке. Наверняка это будет полезно для тебя». «Правда? Черт, это было бы здорово! Пройти практику в этой клинике — это шикарный шанс, спасибо!» «Ах, вы такие милые! Я с удовольствием сделаю это», — сказала она. «А мы правда милые, так ведь, Найт? За это мы будем носить вас на руках». Девушки звонко рассмеялись, и смех Мелоди оказался особенно громким. При этом я заметила, как их взгляды устремились к Найту, и мне совсем не понравилось то, что я в них увидела. «Что теперь? Будем сидеть здесь вечно или, наконец, пойдем дальше?» — резко спросила Тандер. Она уже буквально кипела от гнева. «Конечно, пойдем дальше. Может, попробуем новые американские горки?» — предложил Сафир. «А как насчет вас? Вы же с нами, так?» — спросил Скай. Мелоди и Саммер мельком переглянулись, а потом радостно кивнули. Будто это было самой естественной вещью в мире. Они взяли на это под руки с обеих сторон и, возбужденно болтая, вовлекли его в разговор. Скай присоединился к ним и то и дело влезал в беседу. Он слишком явно пытался привлечь их внимание. «У нас не оставалось иного выбора, кроме как следовать за ними незамеченными, будто мы принадлежали к разным компаниям». «Скай полный идиот», — сердито прошипела Тандер, наблюдая, как он флиртует с девушками, и ее глаза сверкали от ярости. Я бы предпочла вернуться домой. Мы все равно здесь лишние». Учитывая, как часто она говорила о том, что Скай ее раздражает, вся эта ситуация подозрительно сильно занимала ее. Когда мимо нас прошла большая группа, Скай вмешался. «Держитесь к нам ближе, тогда ничего не случится». «Вот так?» — хихикая спросила Мелоди и прижалась к руке Найта. «Думаю, меня сейчас вырвет», — с отвращением проворчала Тандер. «Они действительно очень бесцеремонные», — согласилась Шеду. — Заметит ли Скай когда-нибудь, что этим двоим от него совсем ничего не надо? — спросила Селеста. — Эта соломенная башка никогда ничего не замечает, — только и сказала Тандер. Наше настроение неуклонно портилось. Софир же, напротив, держался очень отстраненно. Он общался с девушками и вел себя дружелюбно, но особого интереса к ним не проявлял. Он вел себя так, будто уже проходил через такое раньше, и теперь придерживался испытанной стратегии. — Скай же, наоборот, почти выворачивался наизнанку, пытаясь подобраться поближе к девушкам. — У тебя очень красивая брошка, — сказал он, указывая на черного паука возле ключицы Саммер. Когда девушка, улыбаясь, постучала по пауку, он неожиданно зашевелился. Глаза Ская расширились от изумления, но я заметила в них и страх. — Он что, настоящий? — Саммер кивнула. — Конечно. Я люблю пауков, и дома у меня целая коллекция. Но этот повсюду сопровождает меня. — — Ты бы видел, какую магию она умеет творить! — начала Мелоди, пронзительно захихикав. — Она владеет всеми заклинаниями, которые хоть немного связаны с пауками. А некоторые из них очень сложные. Скай наблюдал как паук медленно ползает по Саммер и ухмыльнулся. — Это довольно необычное хобби. — А теперь вернемся к вам, — сказала Мелоди и снова издала смешок, похожий на лошадиное ржание. — Можно ли нам прийти в гости в вашу школу? «Ну, конечно!» — тут же ответил Скай. «Мы будем рады. Я с удовольствием проведу для тебя небольшую экскурсию. Может, ты передумаешь и попробуешь пройти вступительный экзамен?» «О, боюсь, у меня мало шансов. Я много раз слышала, что он очень сложный. Похоже, вы очень хороши, раз смогли его сдать». «Да, хотя по некоторым не скажешь», — сказала Тандер так, что ее услышали все. «Глупость прямо так и написана на их лицах». Девушки растерянно посмотрели на нее. «Ну, я уверена, вы не из их числа». — сказала Саммерскаю, улыбаясь. — Найт, скажи, а у тебя есть подружка? — внезапно спросила Мелоди, мечтательно глядя в его глаза. — Сейчас нет, — ответил он. — Представить себе не могу. Девушки в твоей школе наверняка сходят по тебе с ума. Неужели нет того, кто тебе нравится? — Ну, кто знает, — ответил он, и на секунду его взгляд метнулся ко мне. Или мне показалось? В любом случае, от ужаса я чуть не споткнулась. Вскоре мы дошли до аттракциона. Встали в очередь и принялись ждать... Это были гигантские американские горки, обещающие невероятную скорость. Скай, похоже, боролся, храбро пытаясь превозмочь себя. Тут Тандер сильно пихнула меня в бок. — Не позволяй этим заразам увести его у тебя. Смотреть невозможно, как они на него бросаются. — Да, не сдавайся, — согласилась Шэдоу. — Они наверняка попытаются сесть рядом с ним, но пусть забудут об этом. Теперь твоя очередь. Сиденья располагались так, что рядом могли сесть только двое. Поэтому предположение Тандер казалось верным. — С ума сошли? — возмущенно спросила я. — Я же не могу просто протиснуться между ними. — Почему нет? — вставила Селеста. — Они же постоянно делают это. — Давай! — прошипела Тандер и слегка толкнула меня так, что я, споткнувшись, сделала пару шагов вперед. Найт как раз садился в один из вагончиков. Он заметил, что я иду к нему и улыбнулся мне своей невероятной улыбкой. Но когда я уже почти дошла до него, Мелоди встала у меня на пути. — Прости, ты же не против? — ухмыльнувшись, спросила она. Не дожидаясь ответа, она опустилась рядом с ним, взяла его под руку и весело пропела. «О, я так взволнована! Обычно я боюсь таких быстрых штуковин, но когда ты рядом...» «Простите, пожалуйста», — обратился ко мне один из работников парка. «Не могли бы вы сесть?» Я оказалась одной из последних, кто еще стоял. Все смотрели на меня, пока я садилась на одно из оставшихся мест. К сожалению, сейчас рядом со мной сидел совершенно незнакомый человек, уставившийся на меня с широкой ухмылкой. Мои подруги глядели на меня с сочувствием. А Скай был увлечен разговором с Саммер, занявший место рядом с ним. Едва поездка закончилась, и мы вышли из вагончиков, она тут же снова повисла на руке Найта. «Может, теперь пойдем на водные американские бревна?» — предложил Сафир. Селеста и Скай сразу согласились, но тут вмешалась Мелоди. «Мне сейчас нужно что-то поспокойнее. Найт, ты же со мной, так?» «Хорошая идея», — сказала Шэдоу. «Мы с вами», — согласилась Тандер и потянула меня за рукав. — О, ну... — пролепетала Саммер, но Найт перебил ее. — Ладно, тогда встретимся здесь позже. Мои друзья кивнули, а Скай, скрипя зубами, смотрел нам вслед. Очевидно, он не хотел оставаться с Сафиром и Селестой. — А вы уже знаете, куда хотите пойти? — поинтересовалась Шэдоу таким же приторным голосом, которым обычно говорила Мелоди. э да, мы почти пришли, — ответила Саммер. Мы остановились перед красными воротами, на которых большими буквами было написано «Страна грез». Я заметила несколько табличек с надписью «Вход разрешен только с 18 лет». Понятия не имела, что меня ждет, но сомневалась в том, что это что-то хорошее. «К сожалению, туда можно зайти только парой», — объяснила Мелоди и показала на одну из табличек. «О, никаких проблем, мы договоримся», — пропела Шэдоу настолько наигранно, что я с трудом сдержала смешок. Слишком уж забавно она передразнивала Мелоди. «Кстати, я ужасно хочу пить. Вы тоже хотите?» Поинтересовалась Тандер, достала из рюкзака несколько банок Кока-Колы и передала по одной мелодии Саммер. О, спасибо! Пить они, похоже, не хотели, но и отказаться не осмелились. Они открыли свои банки и в ужасе закричали, потому что содержимое яростным потоком вылилось на их платье. Паук мгновенно вскарабкался на плечо Саммер в поисках укрытия. О, они взболтались? невинно спросила Тандер. Видимо, от ходьбы. «Ну что за свинство?» — сердито прошипела Мелоди, а Шэдоу уже изо всех сил вытирала ее носовым платком. «Мне очень жаль», — лицемерно сказала она. Мужчина у входа как раз пригласил войти следующую парочку и теперь повернулся к нам. «А вы? Кто-то из вас собирается зайти? Идите, мы сейчас догоним», — заявила Шэдоу и придержала Мелоди за штанину, которую она все еще пыталась вытереть. «Нет, подождите», — начала та, но Найт только пожал плечами и посмотрел на меня. «Пошли?» я с улыбкой кивнула и вместе с ним зашла в темный коридор буквально через несколько шагов мы очутились в тускло освещенной комнате украшенной сердечками амурчиками облаками звездами и прочими романтичными фигурками перед нами лежал канал в воде качались лодки парочки садились в них и неторопливо плыли в следующий зал я почуяла неладное где это мы мне придется сидеть рядом с найтом и плавать в лодке с ним наедине мое сердце уже колотилось как сумасшедшее Мы забрались в одну из красных лодок и сели. Я сразу вытянула ноги, потому что сиденья оказались такими глубокими, что в них приходилось скорее лежать, чем сидеть. Мне приходилось прикладывать старания, чтобы удерживаться в вертикальном положении. Я сидела в напряженной позе, чувствуя его тепло рядом с собой. Мы медленно тронулись и попали в следующее помещение. Здесь тоже было темно, и только несколько свечей давали слабый свет. К тому же откуда-то раздавалась романтическая музыка. Я пыталась лежать не так близко к Найту, но сиденье не позволяло отодвинуться. Я почувствовала, что мое лицо горит огнем, а руки вспотели. Сердцебиение грохотало в ушах, но, по крайней мере, оно заглушало большую часть музыки. Что мне сказать ему, что сделать? Наша маленькая гондола проплывала мимо бесчисленных фигурок, которые двигались под музыку, взявшись за руки. Куда ни глянь, все было покрыто сердечками, мерцающими огоньками, целующимися парочками или обнимающимися пластиковыми куклами. Вверх безвкусицы! — нарушил тишину Найт, приподняв бровь, когда мы проплывали мимо двух пестрых фигурок медведей, держащихся за руки и вращающихся по кругу. — К счастью, ты рядом, иначе мне пришлось бы воспользоваться ближайшим аварийным выходом. Я очень ярко представила себе эту ситуацию и невольно улыбнулась. — Да, я бы предпочла американские горки, — согласилась я. Он расслабленно откинулся назад и закинул руки за голову. «По крайней мере, на пару минут мы избавились от этих липучек. Ради этого я готов выносить эту безвкусицу и странную музыку. Что ж, а им, похоже, нравится твое общество». Он скривился от отвращения. «Скай очень хотел, чтобы они присоединились к нам. К тому же предложение Мелоди может оказаться решающим для его карьеры. Кроме того, похоже, она ему понравилась. Хотя я не сказал бы, что у него очень хороший вкус. Я была уверена, что он влюблен в тандер. Зачем же он тогда увивается за этими козами?» да еще в ее присутствии, Найт пожал плечами. Ему нравится Тандер, но, думаю, он не верит, что у него есть шанс, и поэтому использует любую подвернувшуюся возможность. В этот момент лодка сделала поворот. Прямо над нами пролетел толстенький купидон, высыпая ведерко золотых блесток и напевая «Любите друг друга вечно!» Я выпала бы из лодки от неожиданности, если бы Найт вовремя не схватил меня за руку. «Становится все лучше», — проворчал он, вытряхивая колючие блестки из волос и с шеи. Еще один толчок, и лодка резко повернулась вправо. Теперь уже Найту пришлось держаться крепче, чтобы не выпасть. Меня прижало к нему, и тут над нами появился еще один купидончик и пустил в нас стрелу. «Приворот на несколько прекрасных часов», — пропел он, и стрела полетела в нас. Найт тут же схватил меня за руку и сдернул сиденье. В результате мы оба оказались на полу лодки. От ужаса у меня перехватило дыхание, и теперь я пыталась отдышаться. Я очень удивилась, обнаружив две стрелы в спинках сидений. «Что это?» — в ужасе спросила я. «Они хотят убить нас?» В этот момент стрелы растворились и пропали, будто никогда и не существовали. Мы медленно сели на свои места. Нет, стрелы снабжены любовным заклинанием. Наверное, оно не особенно эффективно, но пару минут точно действовало бы. Значит, если бы стрелы попали в нас... Я почувствовала, как снова краснею от одной этой мысли, потому что уже отчетливо слышала с других лодок, насколько эффективно эта магия. Суденышки подозрительно покачивались. Я снова и снова слышала признание в любви, прерываемое чмокающими звуками. «Похоже, там происходит много всего интересного», — сказал Найт, не в силах сдержать озорную усмешку. «Сомневаюсь, что это продолжится после того, как магия рассеется». «Надеюсь, это был последний сюрприз», — сказала я, вытаскивая еще одну блестку из волос. «Вообще-то это довольно забавно. Мы окружены абсолютно безвкусицей, самой отвратительной, душераздирающей музыкой, которую только можно вообразить и охотящимися на тебя ангелочками. Чего еще можно желать?» Я невольно рассмеялась. «Да, если смотреть на это так, то эта поездка похожа на настоящее приключение. Это всегда зависит от общества», — сказал он. Мой смех стих. Я ошеломленно посмотрела на него, что он имеет в виду. Но это уже не имело значения». Мой пульс участился, когда я взглянула в его ангельское лицо. Утонуло в его глазах, и у меня снова появилось ощущение, что он глядит мне в самую душу. Я чувствовала такую связь с ним, такую близость. К тому же ощущала его тепло, могла вдохнуть его аромат. Мне было все труднее защищаться, а не просто сдаться. Хотелось бы прислониться к нему, оказаться в его объятиях. Как раз тогда, когда мое сопротивление угрожало сломаться, произошел еще один толчок, и мы пристали к берегу. Волшебный момент миновал. Найт выбрался наружу, а потом помог и мне подняться из качающейся лодки. Мы вместе вышли из комнаты, но вместо того, чтобы оказаться перед выходом, очутились в большом зале, украшенном не менее вульгарно. Вокруг нас располагалось несколько дверей. «Похоже, это еще не конец», — постановил Найт. «Над дверями я заметила маленькие фонарики, горящие либо зеленым, либо красным, показывающие таким образом, заняты они или свободны». «Полагаю, нам придется принять участие и в этом. Итак, какая дверь?» — спросил он. Поколебавшись, я показала на третью справа. «Давай попробуем вон ту. Ну что ж, посмотрим, что нас ждет». Мы вместе добрались до двери, открыли ее и вошли. Оказались в затемненном помещении, и я ожидала худшего. Но то, что произошло, когда зажегся свет, меня по-настоящему ужаснуло. Мы очутились в маленькой комнате без окон, где и пол, и стены покрывала толстая мягкая ткань, Помещение казалось одним сплошным матрасом. Будто этого было недостаточно, у одной из стен стояла большая кровать. Я лишилась дара речи. Мне захотелось развернуться и сбежать. Добро пожаловать в комнату уединения, прозвучал механический голос. Здесь вы можете проявить чувства друг к другу. Чтобы вас не беспокоили, комната будет заперта с обеих сторон и снова откроется только через 20 минут. Если вы хотите провести друг с другом немного больше времени, вставьте, пожалуйста, пять септимов в автоматы рядом с кроватью на дополнительные 10 минут. Желаем вам приятного досуга. Словно сами по себе, мои глаза метнулись в кровати, где рядом с маленьким автоматом находилось большое цифровое табло, на котором как раз загорелась цифра 20, и начался обратный отчет. Меня тошнило от напряжения. Предназначение комнаты казалось настолько очевидным, что я даже не могла взглянуть на Найта от смущения. Значит, мы должны провести вместе ближайшие двадцать минут. Вообще-то в этом не было ничего плохого. Скорее наоборот. И все-таки я чувствовала себя ужасно. Найт, напротив, совершенно расслабленно сел на мягкий пол и улыбнулся мне. Мое сердце бешено забилось, когда он протянул мне руку. «Ну же!» Окаменев, я смотрела на него, но потом медленно подошла к нему, Выглядишь так, будто тебя ведут на бойню. Не бойся, я тебя не съем. Давай же, садись». Его голос оказался мягким и успокаивающим. Благодаря его радостной улыбке, в которой я так нуждалась, напряжение постепенно стало спадать. «Видела бы ты свое лицо?» — пошутил он, когда я села рядом с ним и легонько дотронулся до моего носа. Когда голос начал свои объяснения, я думал, ты упадешь замертво. Я ухмыльнулась. «Но кто ожидал бы чего-то подобного?» «Теперь я, по крайней мере, знаю, почему Мелоди и Саммер так стремились сюда. Я все еще нахожу это немного забавным», — с усмешкой призналась я. «Да, еще страннее быть не могло. Жаль только, что нам придется сидеть здесь двадцать минут». Я вопросительно подняла бровь. Он снова рассмеялся. «Я просто проголодался, вот и все. Думаю, тут я могу тебе помочь». Я подтянула к себе свой рюкзак и покопалась в нем. Когда мне случайно попалась упаковка, которую сунула мне тандер, меня бросило из жара в холод. «Стоит ли отдать ему подарок?» Момент, конечно, казался подходящим. Но потом, наконец, я нашла то, что искала. Плитку шоколада. «Вот, держи. Этим ты не наешься, но как перекус, наверное, сойдет». Я протянула ему шоколадку. «Спасибо, класс», — сказал он, разрывая упаковку. Потом он сломал плитку пополам и отдал мне половину. Найт откусил небольшой кусочек, проживал, расслабленно откинулся назад и посмотрел на меня. Его взгляд был теплым и притягательным. Я утонула в его глубоких голубых глазах, а он сказал. «Благодаря тебе все здесь становится только лучше». По моему телу побежали мурашки, и я чуть не забыла обо всем вокруг, если бы в моих руках не начал медленно таять шоколад. Я быстро принялась за еду. «Кстати, я хотел поговорить с тобой». Его голос прозвучал серьезно. Мы со Sky провели несколько часов просматривая всевозможные книги и рукописи, чтобы найти что-нибудь полезное о зелье Феррон. Я напряженно посмотрела на него. Они выяснили что-нибудь? В общем, мы действительно на что-то наткнулись. Ты уже знаешь, что ферон относится к запрещенным веществам, и не без причины. Я выжидательно посмотрела на него. «Зелье делает человека невидимым». Я задумчиво нахмурилась. Способность становиться невидимкой впечатляла, но, насколько я знала, для этого существовала и парочка легальных заклинаний и зелий. Честно говоря, я ожидала большего от таинственной бутылочки. Неужели ее запретили только потому, что ее произвели демоны? «Но это еще не все», — прервал Найт мои мысли. «Некоторые заклинания могут рассеять невидимость. Ферон же является единственным зелем, на которое они не действуют. Не существует никакого способа обнаружить того, кто его принял. Теперь я поняла, почему оно было таким опасным» ты должна знать кое-что еще. После того, как бутылка будет открыта, нужно сразу выпить все зелье, потому что через три часа оно испортится и перестанет работать. А значит, человек, использовавший его, снова станет видимым. — Значит, оно одноразовое? — закончила я ход мыслей. Он кивнул. — Вот именно. Тем не менее, оно очень действенное, если знать, как его использовать. Но мне очень хотелось бы понять, как его достал Гнат. Я задумчиво кивнула. — Мне стоило хорошо спрятать бутылочку, чтобы никто не нашел ее. В противном случае у меня будут очень большие проблемы. Спасибо, что вы провели это исследование. Теперь, когда я знаю, на что способны это зелье, стану еще лучше следить за ним». Найт кивнул. Он немного обеспокоенно посмотрел на меня, и в его глазах лежала невысказанная просьба беречь себя. Мой взгляд упал на рюкзак. Не стоит ли мне все-таки отдать ему подарок? Возможность казалась неплохой, но мне уже было немного стыдно из-за этого дурацкого браслета. «Эй, все в порядке?» это вопросительно посмотрел на меня. «Да, я просто думала о том, как мне лучше спрятать зелье», — быстро ответила я. «Ты права. Нам стоит принять очень серьезные меры предосторожности», — ответил он. «Мы поищем подходящее место. Наверняка что-нибудь найдем». Я с облегчением кивнула и медленно подтянула рюкзак ближе к себе. «Эм, есть кое-что еще», — нерешительно начала я. это вопросительно посмотрел на меня. «Ну, я даже не успела поздравить тебя». Я почувствовала, как ускорился мой пульс. Наверняка уже густо покраснело. Заикаясь, я попыталась продолжить. «Ну, э, С опозданием желаю тебе всего хорошего. Мне действительно стоило заранее подготовить более подходящие слова». Я смущенно подняла глаза и поймала его взгляд. Он улыбнулся, а потом медленно наклонился ко мне. Я почувствовала, как его руки обвили меня, и он притянул меня к себе. «Спасибо. Это так мило с твоей стороны», — тихо прошептал он мне на ухо. Я почувствовала его теплое дыхание на своей коже. Невообразимое покалывание тут же охватило мое тело и заставило меня затрепетать. В этот момент снова раздался механический голос, вырвавший меня из блаженного оцепенения. 20 минут закончились. Если желаете добавить еще десять минут, пожалуйста, вставьте в автомат еще пять септимов. Что ж, мы свободны», — объявил Найт, медленно поднимаясь на ноги. Я тоже встала, хотя еще не пришла в себя. Только когда взяла рюкзак, я осознала, что все еще не отдала ему подарок. Он уже стоял у двери, появившейся вскоре после механического объявления. Похоже, я упустила свой шанс. Я тихо вздохнула, рассердившись на себя за то, что не воспользовалась этой возможностью. Следом за Найтом покинула комнату, и скоро мы добрались до выхода. Оказавшись на улице, мы осмотрелись. «Ладно, нам в ту сторону». Его рука показала налево, на тропинку, ведущую мимо одной из американских горок. Он ободряюще улыбнулся. «Не переживай. Наверняка не придется идти далеко». К сожалению, именно этого я и боялась. Ведь это значило, что мы доберемся слишком быстро до этих глупых кос, и мне придется смотреть, как они снова бросаются на него. Но я приняла твердое решение, что не стану позволять им слишком много. Едва мы тронулись в путь, я заметила Ская, который принялся взволнованно махать нам. «Вот вы где, наконец!» Вас долго не было, добавила Шедоу, многозначительно подмигнув. Надеюсь, вы хорошо провели время, сказала Селеста с такой же красноречивой улыбкой. В любом случае, вряд ли хуже, чем мы, проворчала Тандер, бросая взгляд на Ская и обеих девушек. Да, было довольно захватывающе, ответил Найт с многозначительной улыбкой, говорившей о большем, чем случилось на самом деле. Где же вы пропадали? спросил Сафир. Вместе уединения... Объяснил Найт с такой озорной ухмылкой, что я с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться вслух. В конце концов, все стали смотреть так растерянно и удивленно, что я невольно расхохоталась. Найт тоже улыбнулся, наблюдая за лицами своих друзей. Постепенно им стало ясно, что с нами не случилось ничего особенного. Лица Мелоди и Саммер тоже приняли более дружелюбное выражение. — Хорошо, есть ли у кого-нибудь идея, куда идти дальше? — спросил Сафир. — Мне охота на горки. Как насчет внезапной смерти? — предложила Шэдоу. Сафир и Скай уже согласно кивнули, когда вмешалась Мелоди. «Не обижайтесь, но мне хотелось бы покататься на чем-нибудь помедленнее». «Мне тоже», — подтвердила Саммер. «Неужели эти две наконец заметили, что они просто вклинились в нашу группу и всем мешают?» Я уже хотела вздохнуть с облегчением, когда снова услышала голос Саммер. «Скай, не хочешь пойти с нами? Я бы очень порадовалась, если бы ты провел с нами немного времени». Ее голос был притягательным, волнующим и соблазнительным, так что неудивительно, что он сразу же широко ухмыльнулся. «Конечно, я с вами. Я не выпущу наших двух красавиц из виду». Саммер звонко рассмеялась, что прозвучало не очень естественно, но Скай, похоже, ничего не заметил. «Может, тогда покатаемся на чем-нибудь помедленнее?» — спросил Сафир. «Ни в коем случае», — возразила Тандер, и в ее голосе послышался едва сдерживаемый гнев. «Пусть эти трое хорошенько повеселятся». Я уверена, мы и без них отлично проведем время. Сафир пожал плечами, явно соглашаясь с этим решением. Остальные тоже взяли рюкзаки и приготовились двигаться дальше. Я поглядывала на Найта, стоявшего рядом со мной собиравшегося присоединиться к нам. Еще несколько секунд, и мы избавимся от них. Но втроем будет не так интересно, — неожиданно проворчала Мелоди. Я уже подозревала, что сейчас произойдет. Я неуверенно посмотрела на Найта, который, однако, не собирался отвечать на этот комментарий. «Да, она права». «Тогда кто-то из нас будет всегда оставаться в одиночестве», — сказала Саммер, поглаживая указательным пальцем своего паука, снова сидевшего на ее левом плече. «Что ж, тогда мне лучше остаться здесь», — сказала Мелоди с мучительным вздохом. «Если ты не пойдешь, я тоже не пойду», — ответила ее подруга также сокрушенно. «А жаль, я так этого ждала», — тихо добавила она. От Sky не укрылся чувственный взгляд, который она бросила ему. «Эй, нет проблем. Найт наверняка захочет пойти с нами. Так, приятель?» Он умоляюще посмотрел на друга. «О, было бы здорово!» — порадовались девушки. «Ты ведь не возражаешь, правда?» — спросила Мелоди голосом, сладким как мед. Найт мельком взглянул на Сафира, но потом сделал шаг вперед и присоединился к ним. «Нет никаких проблем. Хорошо, тогда встретимся здесь снова через два часа, хорошо?» — пропела Саммер. Она даже не стала ждать ответа, просто взяла Ская под руку и одарила его дразнящей улыбкой. «Я так рада!» — воскликнула она. На его лице читалось блаженное удовольствие. Все четверо пошли прочь, и уже через несколько метров Саммер потянула Скайя за собой, чтобы иметь возможность идти рядом с Найтом. Не будь это так грустно, я бы рассмеялась, наблюдая за этой картиной. Слева от Найта шла Мелоди, глядя на него влюбленными глазами и беспрерывно тараторя. Справа от него шагала Саммер, точно так же улыбаясь ему и оживленно разговаривая. Словно назойливого маленького ребенка она тащила Скайя за собой. Тот, очевидно, ничего не замечал и радостно улыбался. — Жалкое зрелище! — проворчала Тандер и сердито отвернулась. — Пойдем отсюда. Поколебавшись, я пошла за своими друзьями. — Не обращай внимания. Это ничего не значит. Он просто взял себя в руки ради Ская. — Ты же сама только что все видела. Он никогда не пошел бы на это добровольно, — заявила Шэдоу, вздыхая. — Я очень люблю вас Тандер, но если бы я знала, что сегодня произойдет, то осталась бы дома. Я понимала, что она имеет в виду. Тандер шагала впереди нас, неустанно ругая на редкость глупого, думающего только одной частью тела, совершенно бесполезного синеголового придурка. «Я понимала Шеду, потому что из-за наших обид у нее не получалось веселиться. «Давайте пойдем туда!» — крикнула нам Тандер и потопала на ближайший аттракцион. Мы оказались в темном зале, который нужно было пересечь как можно быстрее. Из-за всех мыслимых препятствий и закоулков то и дело выпрыгивали маленькие и большие существа, которых нам приходилось поражать заклинаниями. «Конечно, настоящих демонов я здесь не заметила, но наши противники появлялись так неожиданно, что действительно пугали. Думаю, мы могли бы неплохо повеселиться, если бы не Тандер, бегущая перед нами как берсерк, сбивающая все, что не уворачивалось достаточно быстро. Другие посетители лишь однажды встали у нее на пути, после чего старались избегать нашу разъяренную подругу. Тут Сафир втянул голову, едва избежав одного из ее заклинаний. «Она настоящая угроза жизни, когда так звереет». «Да ладно, это еще ничего!» — ответила Селеста. «Черт тебя дери!» — вскрикнула Шеду, едва увернувшись от очередного заклинания Тандер. «Просто не стой у меня на пути!» — крикнула та в ответ. «Я тебе сейчас устрою не стой на пути!» «Да пусть ее!» — попыталась успокоить ее Селеста. «Нам всем просто стоит держаться от нее как можно дальше, пока она не выдохнется». К счастью, она оказалась права. После того, как Тандер выпустила пар в зале, она стала гораздо общительнее, пусть и не пришла в доброе расположение духа. Мы катались на одних американских горках за другими и развлекались, как могли. Но я не чувствовала особенной радости. Я продолжала искать Найта среди прохожих, но каждый раз меня ожидало разочарование. Его нигде не было видно. Не знаю, что причиняло больше боли. Представлять себе, где он сейчас и чем занят. Или действительно увидеть, как он, улыбаясь, держит Мелоди за руку. «Они опаздывают уже на четверть часа!» проворчала Тандер, когда мы чуть позже подошли к оговоренному месту встречи. «Думаю, они могут прийти в любой момент», — попробовала успокоить ее Селеста, но это не помогло. Вместо этого Тандер упрекающим взглядом попросила подругу помолчать, а потом снова сжала кулаки, продолжая тихо ругаться себе под нос. «Ну, с меня хватит», — сердито воскликнула она, вскочила со скамейки и встала перед нами. «Если эти четверо не появятся через пять минут, дальше я пойду одна». «Успокойся, наверняка они сейчас придут», — сказал Сафир, которого все это, похоже, не очень волновало. Но Тандер тут же спустила весь свой гнев на него. «Вот как? Ты только посмотри, с кем ты дружишь, они же бросили тебя одного!» Он расслабленно улыбнулся и откинулся на спинку скамейки. «Мы дружим слишком давно и хорошо, чтобы я возмущался из-за такой ерунды!» Это лишило ее дара речи как минимум на несколько секунд, но не больше. «Мне очень жаль тебя. Видимо, ей надоело ждать. Мы не можем больше мириться с этим. Мы торчим здесь уже двадцать пять минут. Пойдем отсюда!» «Что ж, с меня тоже хватит», — согласилась Шэдоу. «Тогда уходим», — решила Тандер. Повернувшись к Сафиру, она спросила. «Ты собираешься дождаться своих верных друзей, не так ли? Мы же не можем просто уйти», — вмешалась Селеста. «Еще как можем». «Эй, да вот же они», — воскликнул Сафир, показывая направо. И действительно все четверо, не торопясь, приближались к нам. Саммер продолжала тянуть Ская за собой. В руках девушки несли какие-то мягкие игрушки, ведьма они где-то выиграли их. Скай, казалось, парил в другом мире. По крайней мере, об этом говорили его счастливые глаза. По лицу Найта я, напротив, ничего понять не смогла. Шэдоу крепко взяла Тандер за руку, чтобы не дать ей броситься на Ская, а потом напасть на девушек. — Вы в порядке? Вы заставили нас ждать почти полчаса. — О, правда? — спросила Мелоди с притворной сладостью в голосе. — Нам жаль, мы просто забыли о времени. — Мы уже хотели идти дальше без вас, — заявила Тандер. — Нам правда жаль, что мы так опоздали. Прошелестела Саммер, паук который устроился во впадинке между ключицами. «Но мы не специально. Мы делали фотографии в фотобудке», — сказал Скай и вытащил из кармана куртки ленту с фотографиями. «Посмотрите, разве они не отличные?» Все взгляды обратились к фотографиям в его руке. Тандер первый с возмущением отвернулась. На фотографиях были изображены Скай и Саммер. На первой они просто сидели рядом и улыбались в камеру, на второй он уже приобнял ее и притянул к себе». Третья фотография показывала, как он прижался своей головой к ее лицу, а на последнюю он почти застенчиво целовал ее в щечку. «Я слишком хорошо понимала возмущение Тандер. У меня тоже есть!» Гордо пропела Мелоди и представила нам и свои фотографии. Конечно, на них она сидела рядом с Найтом. Очевидно, девушка пыталась держаться к нему как можно ближе и делала это гораздо смелее, чем Скай. Поцелуй в щеку, тесные объятия, влюбленные взгляды, ее голова на его плече... И все это с минимальным расстоянием между их телами. «О да, действительно очень мило», — подтвердила Тандер с неприкрытой иронией в голосе. «И целомудренно. На твоем месте я сразу села бы голой к нему на колени». Заметно смущенная, Мелоди забрала свои фотографии и мрачно посмотрела на Тандер. Я тоже с трудом переносила это зрелище. К счастью, на фотографиях я заметила, что Найт не в восторге от ухаживаний Мелоди, На некоторых кадрах было видно, как он пытается держаться на расстоянии от девушки или раздраженно смотрит в камеру. «А ты, бедолаженька!» — продолжала извить Тандер, повернувшись к Саммер. «Ведь тебе пришлось довольствоваться этим парнем!» Она кивнула головой в направлении Ская. «Но потом я тоже смогла сделать пару снимков с Найтом. Они получились такими классными!» — пронзительно воскликнула она. Но прежде чем успела достать фотографии, вмешалась Шеду. «Не пора ли нам идти?» «Думаю, мы уже достаточно стояли на одном месте. Чуть позже на смотровой площадке будет фейерверк. Может, сходим туда?» — спросила Селеста. «Фейерверк?» — с энтузиазмом воскликнула Мелоди. «Замечательно! Когда он начинается?» — поинтересовался Скай. «Через час. Тогда мы могли бы сначала пойти в замок с привидениями», — предложил он и указал на большой дом неподалеку от нас. «В очереди почти никого нет, так что мы все успеем». Мы не возражали и пустились в путь. Обе девушки снова прижимались к Найту, но благодаря Скаю, который пытался идти ближе к новым знакомым и все более узкой тропинке, Найту постепенно удалось отступить. И в конце концов он снова шел рядом со мной. «Еще раз простите за опоздание», — извинился он. «Главное, что вы повеселились», — резко ответила Тандер. «Если ты называешь это весельем», — вымученно ответил он. Я заметила, что он хотел добавить что-то еще, но Мелоди и Саммер уже озирались, пытаясь найти его». И минуты не прошло, как они снова встали рядом с ним и втянули в разговор. Я вздохнула, надеясь, что хотя бы внутри мы на пару минут избавимся от этих двоих. «Как тут жутко!» — сказала Мелоди, наигранно испуганным голосом, еще крепче прижимаясь к Найту. Пусть она и сильно действовала мне на нервы, я вынужденно признала ее правоту. Дом с привидениями выглядел совсем неприветливо. Здание оказалось довольно большим и напоминало старинный особняк. Фасад был из серо-черного дерева, ставни криво висели на петлях и, скрипя, покачивались на ветру, и я не заметила ни единого целого окна. Остатки стекла торчали в рамах, как гнилые зубы, поблескивая в солнечном свете. На крыше сидели птицеподобные существа с растрепанным оперением, поглядывая на нас красными глазами и издавая каркающие звуки. Не торопясь, мы подошли к парадному входу, состоявшему из творчатых дверей, открытых перед нами. «За ними лежала темнота, мы не могли ничего увидеть, но запах, вылетающий нам навстречу, вызывал отвращение. Пахло, как в могиле, чем-то тухлым, сырым, землей и гнилью. Доски подо мной скрипели при каждом шаге, воздух с каждым метром становился все прохладнее, и я расслышала звуки, явно доносящиеся изнутри здания. «Очень надеюсь, что они постарались», — заявила Тандер, выглядя не очень заинтересованной. «Большинство домов с привидениями, в которые я ходила, оказались ужасно скучными». Как только мы именовали вход, все вокруг нас расплылось. Через секунду это странное состояние прекратилось, но теперь мы остались совсем одни, и за нашими спинами больше не было двери. Очевидно, только нашу группу отправили в это место. В любом случае, новая обстановка не заставила меня почувствовать себя лучше. Стены и ползала обшивали старые деревянные панели, которые когда-то наверняка выглядели лучше. Но теперь они во многих местах потрескались, размолкли, испачкались и запылились. Тоже касалась касалось старой тяжелой мебели. Перед нами лежала большая лестница, ведущая на следующий этаж. Но там я ничего рассмотреть не сумела, потому что его полностью поглощала темнота. Только благодаря свечам и тусклым лампам мы могли увидеть хоть что-то. Тут я услышала шум, тихие шаркающие шаги, которые тяжело и медленно приближались к нам. Они шли со стороны лестницы. Неожиданно я увидела пепельно-бледное лицо со сверкающими черными глазами и желтыми гнилыми зубами. Фигура продолжала двигаться к нам, и я смогла рассмотреть ее сгорбленное тело, длинные тонкие пальцы и растрепанные белые волосы на голове. Старик выглядел очень зловещим и не очень похожим на человека. «Рад, что вы наконец добрались», — сказал он грубым хриплым голосом. «Вас долго ждали. Пожалуйста, поднимайтесь наверх, там вас примут». Сказав это, он замер на лестнице и больше не шевелился. «Ну, тогда пойдем», — заявил Скай и храбро пошел по скрипучим пыльным ступенькам. Было приятно услышать живой радостный голос, потому что в моих ушах все еще раздавалось хриплое сипение старика. Я предпочла бы уйти, но, к сожалению, без двери сделать этого не могла, поэтому последовала за остальными, внутренне вздрагивая от каждого скрипа. Неожиданно быстрое движение привлекло мое внимание. У меня перехватило дыхание, и сердце пропустило удар, когда я заметила, что старик замер не полностью. Его глаза, светясь, следили за нами, а на его тонких потрескавшихся губах играла улыбка — Это продолжалось, пока мы, наконец, не миновали его. Последние шаги я буквально пробежала, чтобы оставить этого жуткого типа позади. Поднявшись на следующий этаж, я очутилась в длинном коридоре. С обеих сторон располагались двери, на вид запертые. На стенах я увидела свечи. Их сияние танцевало в сумеречном свете. Здесь было значительно холоднее, чем внизу. Воздух казался сухим и пыльным. «Я буду очень рада выбраться отсюда», — прошептала я. — Да, здесь жутковато, но и очень увлекательно, не находишь? — спросила Селеста. Тут пол под нами задвигался, огни замигали, здание загрохотало. Коридор зашатался под нашими ногами, как будто дом сотрясали подземные толчки. Когда потух свет, я испуганно вскрикнула. Нас охватила тьма, казалось, что здание вот-вот рухнет, похоронив нас под собой. В тот момент, когда все это стало почти невыносимым, хаос, наконец, прекратился. — Боже, это было сильно! — Из некоторого отдаления послышался крик Ская. При этом он звучал скорее заинтригованным и довольным, чем напуганным. «Здесь что-то не так», — сказал Сафир. Вскоре после этого я услышала громкий треск, потом «Ай, черт возьми!» Это определенно был голос Ская. «Да, ты прав. Стены сдвинулись. В любом случае коридора больше нет». На, это мне страшно», — сказала Мелоди притворно испуганным голосом. «Мне тоже», — заныла Саммер. По крайней мере, гнев на этих двоих прогнал мой страх, но всего на несколько мгновений. «Черт!» — воскликнул на этот раз Сафир. Очевидно, он тоже врезался в стену. «Это лабиринт!» Это звучало не особенно обнадеживающе. Я осторожно нащупывала руками свой путь сквозь тьму. Не прошла и пары шагов, как уже врезалась в первое препятствие. Я почувствовала холодное грубое дерево и попыталась найти дорогу, когда услышала крик. «Эй, что случилось?» — спросил Скай. «Отпусти меня!» В этот раз ужас Мелоди звучал по-настоящему. «На помощь, пожалуйста, отпусти меня!» «Ну, хватит!» — проворчал Найт. Несколько мгновений спустя по комнате пронесся шум и вспыхнул зеленый свет. Теперь мы все снова что-то могли видеть. Остальные вскрикнули от ужаса, у меня кровь застыла в жилах, когда я поняла, что стены и в самом деле превратились в лабиринт. Но хотя бы мы все находились достаточно близко друг к другу, чтобы не терять из виду. Но мы были не одни. По всей комнате стояли худые белые фигуры. Они напоминали манекены, застывшие посреди движения. Их кожа казалась снежно-белой, а конечности пришили к тощим телам грубыми нитками. Но больше всего меня напугали их лица. Я не заметила ни глаз, ни носа, ни рта. Белые гладкие поверхности их голов повернулись в нашу сторону». Одна из этих кукол схватила Мелоди, та изо всех сил боролась, а существо пыталось утащить ее в темноту. «Пригнись!» — крикнул ей Найт. Девушка послушалась и втянула голову, а в его руке показался огненный шар. Яркий свет какое-то время плясал на его лице, потом он швырнул заклинание в существо. Оно зашипело и загорелось, моментально выпустив девушку. Кукла издавала странные глухие звуки, медленно превращаясь в пепел. «Спасибо», — сказала Мелоди, поспешив к Найту. «Почему эта штука напала на тебя?» — испуганно спросила Саммер. — Без понятия. Я бродила в темноте и неожиданно наткнулась на что-то мягкое. Оно сразу же схватило меня. Это так страшно. Тут в качестве исключения мне пришлось с ней согласиться. Я даже представлять себе не хотела, как бы я себя чувствовала, если бы эта штука схватила меня. Но другие не выглядят так, будто собираются нападать, — заявил Скай, внимательно изучая их. Он был прав, остальные фигуры не двигались. — Посмотрим-ка. Стоило ему пуститься в путь, как все куклы одновременно вздрогнули, но не сделали ни шагу. — Ладно, — прошептал он. Похоже, Скай тоже испугался. Он осторожно подошел к ближайшей фигуре. При каждом его движении по существам пробегала дрожь, но в остальном они оставались неподвижными. Он медленно протянул руку к кукле. — Лучше не делай этого, — взмолилась Саммер, почти охрипнув от страха. — Оставь его в покое. Может, нам повезет, и оно утащит его прочь, чтобы мы больше никогда не видели его, — — невозмутимо заявила Тандер. Когда он, наконец, кончиком пальца коснулся белой щеки куклы, по фигуре снова пробежала дрожь, и она ожила. Резкими движениями она схватила Ская, стиснув его железной хваткой и потянув за собой. «Прекрати — Прекрати! — закричал он, пытаясь освободить свои руки. «Господи — Господи! — простонал Найт. — Втяни голову! Его друг сделал, как велено, после чего Найт бросил в куклу огненный шар, она тут же загорелась с шипением и визгом. — По крайней мере, теперь мы знаем, что их нельзя трогать, — заявил Скай, стряхивая пепел обуглившейся фигуры с одежды. — Как это на него похоже? Не может удержаться и не потрогать, — сердито проворчала Тандер. — Просто попытайтесь не касаться этих штук. Тогда мы пройдем мимо, без особых проблем, — сказал Сафир. На мой взгляд, это был бессмысленный совет, потому что я не могла представить себе ничего более ужасного, чем коснуться этих существ даже случайно, и поэтому я следила за каждым своим движением. «Ну же, пойдем!» — поторопил он нас. Шаг за шагом мы продвигались вперед, а куклы продолжали вздрагивать от каждого нашего движения. Я боялась того, что мне предстоит пройти мимо одной из фигур. Она стояла на моем пути, раскинув руки и обратив ко мне свое пустое лицо. Я наклонилась под ее рукой, протиснулась мимо тощего тела и ощутила ее затхлый сырой запах. Когда фигура сделала резкое движение, я в ужасе задержала дыхание, но, к счастью, она тут же остановилась. Теперь путь был свободен, и я присоединилась к своим подругам. Лабиринт оказался не очень большим, так что уже через несколько минут мы дошли до коридора, ведущего к одной из дверей. Справа и слева от нее стояла еще по кукле. Они тоже неестественным образом дергали своими конечностями. Руки рванулись в направлении головы, пальцы остановились в области рта, и ужасный звук раздался в тишине, когда они вонзились вплоть и прорвали отверстие в своих лицах. Черная кровь потекла из образовавшейся полости, а куклы булькая заговорили. «Вы зашли слишком далеко. Пути назад больше нет. Продолжайте спускаться в ад, который станет вашим концом». «Это отвратительно», — сказала Саммер, шагая мимо истекающих кровью фигур. При этом она пыталась обойти черные лужи, образовавшиеся на земле. Найт открыл дверь и вошел, а за ним и все остальные. «Мы оказались в большом зале, но мне показалось, что мы находимся посреди болота, а не в здании». По земле ползли струйки тумана, холодный ветер леденил мою кожу и заставлял стонать голые корявые деревья. К тому же над нами я заметила не потолок, а черное небо и полную луну, затянутую облаками. Я услышала кваканье лягушек и тихий плеск воды. Мы прошли несколько шагов по влажной траве, пока не добрались до озера. Оно тоже было покрыто густым туманом, так что прошло несколько секунд, прежде чем я смогла заметить кого-то на воде. В лодке сидела какая-то фигура, гребущая в нашем направлении. Я испуганно сделала шаг назад, рассмотрев, что это бледный скелет. Он остановился в нескольких метрах от берега и обратился к нам. — Добро пожаловать в сад мертвых, который станет и вашим местом упокоения. Хозяева дома очень постарались, похоронив здесь бесчисленные трупы. К сожалению, некоторые пока не готовы лежать неподвижно целую вечность. Челюсти защелкали друг от друга, когда он жутко засмеялся. «Они не очень любят живых, но кто может их в этом винить? Поэтому не удивляйтесь, если они попытаются затащить вас в могилу. Там очень одиноко, а вы такие теплые». Его пустые глазницы внимательно осмотрели нас. «Что, не хотите? Почему же нет? Смерть так прекрасна». «Да, немного одиноко и холодно, зато это длится вечно, и вы сможете найти друзей». Но я понимаю». Можете попробовать сбежать. Если доберетесь до другого конца сада, то найдете дверь, которая выведет вас наружу. Но не все будут с этим согласны. Ах да, еще кое-что. Ваши магические силы здесь заблокированы, так что лучше даже не пытайтесь. Ваш единственный шанс — добраться до выхода, потому что, поверьте мне, как только они настигнут вас, вы окажетесь в их могилах, прежде чем успеете глотнуть воздуха в последний раз. Так что желаю вам повеселиться. Холодно рассмеявшись, скелет снова скрылся в тумане. «Господи, я уже думала, он никогда не заткнется», — сказала Тандер. «Сейчас будет что-то вроде пряток?» — раздраженно спросил сафир «Ерунда какая!» «Ну, что еще остается?» «Похоже, все уже началось», — заявил Скай. И действительно, в этот момент из могил высунулось несколько рук, голов и ног. Полуразложившиеся трупы и скелеты лезли наружу. Едва первые из них встали на ноги, они тут же помчались к нам с невероятной скоростью. Мелоди пронзительно вскрикнула, и это снова прозвучало не очень естественно. — «Ну что ж, посмотрим, кто выберется первым», — объявил Скай, схватил Саммер за руку и побежал с ней прочь. «Этот», — сердито начала Тандер, но ее перебила Шэдоу. «Давай же, беги!» Не только она, но и мы все побежали так быстро, как могли в поисках убежища. Я бросилась к кусту, за которым получилось спрятаться и отдышаться. Осторожно выглянула из-за ветвей, чтобы разглядеть своих друзей, но вместо этого обнаружила только две полуразложившиеся ноги, с которых плоть свисала так, что были заметны кости — Эта штука стояла прямо перед кустами, за которыми я пряталась, и принюхивалась. Что, если оно найдет меня? Оно действительно утащит меня? Может, в могилу? Я постаралась дышать как можно более поверхностно и не двигаться, но от страха начала дрожать и трястись всем телом. В следующую секунду почувствовала руку на своем рту, которая, к счастью, сдержала мой крик. Я посмотрела в сторону и увидела лицо Найта. Труп все еще принюхивался и уже собирался обойти куст, когда Найт быстро поднял камень и бросил его в сторону. Мертвец тут же дернулся и зашаркал туда, куда попал камень. — Ну же, пошли! Давай выбираться отсюда! — тихо прошептал он мне и взял меня за руку. Как раз когда мы собирались выйти из-за куста, услышали тихий голос Мелоди. — Найт? Найт, где ты? Мы тут же отступили обратно в наше укрытие и принялись наблюдать, как девушка бродит по окрестностям. — Где же он? — выругалась она. — Когда она, наконец, пропала из поля зрения, мы побежали, стараясь, чтобы нас никто не видел, и спешили от укрытия к укрытию. «Не возражаюсь, если мы выйдем не через главный вход, потому что меня все это уже достало!» — воскликнул Найт. «Я бы сказала, чем быстрее мы выберемся отсюда, тем лучше». «Хорошо. Это я и хотел услышать». Он улыбнулся и поспешил вместе со мной к группе деревьев, справа от которых находилась каменная стена. «Здесь запасной выход», — объяснил он, и действительно, при более тщательном осмотре я обнаружила дверь». «Как ты его нашел?» — спросила я. Он указал на маленькие огоньки на полу, ведущие к потайной двери. Во всей этой суматохе я их даже не заметила. Через несколько метров мы оказались снаружи. Солнце уже село, но парк освещали разноцветные огни и фонари. «Какое счастье! Мы выбрались!» — сказала я и с облегчением вздохнула. «Да уж. Еще несколько минут с ними обеими, и я добровольно лег бы в могилу». Я невольно улыбнулась, и мой взгляд сам собой остановился на его почти пугающе идеальном лице — Я не переставала удивляться, как кто-то может быть таким совершенным. Вообще-то мы уже можем пойти смотреть на фейерверк, как думаешь? Всего через несколько минут мы дошли до длинной лестницы, ведущей на смотровую площадку. Добравшись до вершины, я лишилась дара речи от открывающегося вида. Оттуда я могла осмотреть весь парк. Со множеством огоньков внизу и звездами наверху зрелище открывалось потрясающее. Мягкая трава покрывала землю, а вокруг нас стояли деревья, в ветвях которых мягко шелестел ветер. — Пойдем туда? — спросил Найт и показал на свободное место прямо перед перилами, огораживающими площадку. — С этой позиции у нас действительно был идеальный вид. Под нами лежали бесчисленные аттракционы, освещавшие своими огнями ночное небо. Люди гуляли по улочкам и переулкам развлекались. Найт стоял прямо рядом со мной так близко, что я могла почувствовать его тепло. Стоило ли мне сейчас отдать ему подарок? Вероятно, это последняя возможность. Мои руки дрожали, пока я копалась в своем рюкзаке. «У меня есть кое-что для тебя. Вообще-то я собиралась отдать тебе это в твой день рождения». Я передала ему маленькую упаковку, которую он взял с удивленным выражением на лице. Пока он распаковывал ее, я продолжала объяснять. «Это была довольно глупая идея. Теперь я это знаю. Но он мне так понравился, когда искала подарок, я сразу подумала о тебе. Проклятье, что я такое несу? Теперь я понимаю, как все это глупо. Но я все равно хотела отдать его тебе». «Именно в тот момент, когда браслет оказался в его руках, начался фейерверк, но ни один из нас не смотрел на небо. «С чего ты взяла, что он может мне не понравиться?» «Я хотела что-то ответить, но он уже накинул его на свое запястье. «Он такой красивый! Я очень рад твоему подарку!» «Но...» — начала я, но огонек в его глазах заставил меня замолчать. У меня перехватило дыхание, пропал дар речи, а мысли улетучились. Меня заворожил его взгляд, его красивое лицо... Найт медленно заправил пальцами прядь моих волос за ухо, и будто молния пронзила мое тело при этом прикосновении. Все во мне задрожало, я почувствовала, как подгибаются ноги, и ощутила горячее покалывание в том месте, где его пальцы коснулись кожи. Когда он приблизился к моему лицу, я чуть не забыла, как дышать. Я так долго ждала этого момента, и теперь знала, что это, наконец, произойдет. Он поцелует меня. В любой момент его губы прикоснутся к моим. Кровь бурлила под моей кожей и кипела в жилах. Я почувствовала, как он нежно гладит меня по щеке, взглянула на него в последний раз и в ожидании закрыла глаза. Я ощутила, как он приближается, Его другая рука легла на мое бедро. Он притянул меня к себе, и я знала, что наши губы разделяют всего несколько сантиметров. — Вот вы где! — воскликнул знакомый голос. «Скай — Скай! Вздрогнув, я распахнула глаза, еще раз взглянула в глубокие голубые глаза Найта, потом он повернулся к своему приятелю. — Мы повсюду искали вас, — сказала Тандер. Найт медленно отпустил меня. «Неужели они не могли появиться здесь парой минут позже? Но они даже не заметили, что грубо прервали нас. Неудивительно, с их позиции едва ли можно было увидеть, как он держит меня в объятиях, и что мы чуть не поцеловались. Я же говорил, эти двое просто улизнули», — сообщил Скай. «Могли хотя бы сказать нам», — проворчала Мелоди. Но, «Ну, видимо, мы нашли другой выход», — объяснил Найт. «Он вел себя так спокойно, будто ничего не произошло». Я напротив все еще дрожала, возбуждение продолжало пульсировать в моем теле, хотя и почти схлынуло из-за неожиданного появления остальных. И все-таки я сильно покраснела от смущения и не знала, куда девать глаза. «Найт и я, этого же не может быть!» «Ты кое-что пропустила», — заявила Тандер, ухмыляясь и пихнула меня в бок. «Только теперь я заметила, что Саммер сверху донизу покрыта грязью». «Что с тобой приключилось? За это она должна благодарить нашего прекрасного рыцаря», — продолжала Тандер и злорадно кивнула в сторону Ская. «Я уже сто раз повторил, что мне жаль», — заявил тот. «Да, очень мило с твоей стороны», — проворчала Саммер в ответ, сверляя его сердитым взглядом. Этот добряк героическим образом потащил ее за собой, когда мы побежали от мертвецов. К сожалению, он не заметил, что ее по лицу бьют ветки и что она едва поспевает за ним. В конце концов, она споткнулась и полетела прямо в грязь. По крайней мере, там он ее, наконец, и отпустил. Иначе сейчас она выглядела бы не так хорошо». Тандер явно потешалась над этой ситуацией и находилась в отличном расположении духа. Я тоже не смогла подавить ухмылку. Девушка действительно выглядела довольно потрепанно. Ее лицо покрывали царапины, в волосах виднелись остатки тины, а ее одежду сверху донизу покрывала грязь. Только пауку, похоже, бы все было нипочем. Замерев, он сидел на одном из немногих чистых мест ее платья. «Здорово, что тебе так весело!» — сердито прошипела Саммер. «О, поверь мне, очень весело!» «А чем занимались вы?» поинтересовалась Мелоди, недоверчиво рассматривая на это и меня. «Мы смотрели на фейерверки и ждали вас», — быстро объяснила я. «Ах, а откуда у него браслет? Раньше я его не видела. Он же твой, ведь так?» «У него был день рождения», — вмешалась с объяснениями Селеста. Тут лицо Мелоди просветлело. «И ты даришь ему такое? Браслет с рунами?» Она издала лошадиный смешок. «О, Господи, как неловко! И ты еще настаиваешь на том, чтобы он носил его, да?» Уверен, он слишком любезен, чтобы сказать ей в лицо, насколько это глупый подарок. Он наверняка повязал его только, чтобы не обижать ее. «Какой он милый!» — взволнованно промурлыкала Саммер. «Мне жаль вас разочаровывать», — вмешался он, — «но мне нравятся такие вещи, и мне не стыдно носить этот браслет. Он мне даже очень нравится». Девушки явно лишились дара речи и смущенно уставились на него. Я, напротив, поняла, что мое сердце бьется так громко, что это было почти невыносимо. «Ну да, э -э, каждому свое». «Не настолько он и ужасный», — пробормотала Мелоди. «Ты определенно можешь носить что-то подобное», — подтвердила Саммер. В этот момент над нами разорвалась последняя петарда. Я пожалела, что мы не успели посмотреть на них хотя бы немного. Перевела взгляд на Найта и невольно вспомнила о том, как мы чуть не поцеловались. Неужели это и правда почти произошло? «Нам пора», — заявила Селеста. «Да, самое время», — подтвердил Сафир. Проходя мимо Найта, я почувствовала его ладонь на своей руке. Он задержал меня, посмотрел в мои глаза этим невероятным взглядом и положил руку на мою щеку. Потом мягко провел большим пальцем по моей щеке и губам. «Еще раз спасибо. Подарок действительно много значит для меня». Найт еще раз улыбнулся, а потом повернулся, чтобы последовать за скаем, который уже звал его. «Мне понадобилось несколько секунд, чтобы восстановить самообладание и догнать остальных. Он действительно что-то чувствовал ко мне? Неужели мы наконец начнем встречаться?» Я с тоской смотрела ему вслед и чувствовала себя ближе к нему, чем когда-либо прежде.